Глава двадцать первая. Я добрым словом вспомнил своего погибшего учителя Кию Лангвал и наши с ней уроки в академии. Пусть этих уроков было не так много, но женщина сумела вложить в меня базовые приемы. А сам я уже начал пользоваться книгой, которую она мне дала. Но, к сожалению, практики у меня после академии не было. Но это, к моему удивлению, в данный момент мне не помешало. Понятно, что если бы я схватился с орком на секирах, тот разрубил бы меня на части в два счета. Но сейчас мне противостояли обычные солдаты, среди которых магов было очень мало, да и смысл в подобной схватке применять заклинания. Тем не менее, кое у кого из нападавших стояли щиты и Инеаля, но одновременно махать оружием и поддерживать щит не так просто. У меня получалось это с трудом, но все же получалось. И, как я понял, секира оказалась поистине смертоносным оружием. Меня немного замутило, когда первые два врага были просто разрублены и на землю вывалились кишки, а тела рухнули брызжа кровью. Но постепенно я привык, если, конечно, к этому можно привыкнуть. Видимо, и успехи, за мной пристроилась большая часть студентов, образовав таким образом весьма боеспособный отряд, тем более, что Лейт куда-то исчез. Мы стали медленно отступать, так как врагов становилось больше и больше. Мои глаза начал заливать пот, а руки потяжелели. Это мне еще повезло, что секира в моих руках была на удивление легкой по сравнению с той, с которой я упражнялся раньше. Воспользовавшись небольшой передышкой, возникшей в связи с тем, что солдаты противника старались держаться подальше от моего оружия, я осмотрелся и понял, что нам нужно отступать. По крайней мере, строя спицев вокруг нас передел, да и по поведению оставшихся было понятно, что долго они не продержатся. Тут словно из воздуха возник Лейд. «Надо отходить», — объявил он. «Получен приказ. В дело должны вступить наши тяжеловесы. И мне передали, что с тобой не могут связаться», — укоризненно посмотрел он на меня. «Срочно свяжись с генералом». После этого он начал раздавать команды, и наш отряд стал организованно отступать, и, что странно, пока нас никто даже не думал преследовать. Наоборот, солдаты противника стали как-то отходить в сторону, и над ними вновь появились щиты иналя, а следом и какие-то дополнительные магические щиты. Повернувшись назад, я увидел, что спицы, к которым мы направлялись, тоже последовали этому примеру. Да и вообще над полем установилась какая-то... Странная тишина. Я поспешно спрятал секиру в пространственное кольцо и достал переговорный амулет. Подождав, когда мы с Саланом, который до сих пор шел рядом со мной, наконец достигли своих и спрятались в глубине строя, слившись с ними, я активировал амулет. «Рагнар!» — взорвался тот негодующим воплем, от которого вздрогнул не только я, но и окружавшие меня солдаты. «Ты где?» «Генерал, говорите немного потише, тут слишком много народа», сообщил я ему, и тот вдруг внезапно успокоился. «Так, где ты?» — уже спокойным голосом спросил он. «Вместе со студентами», — честно ответил я. «Ну, Лейт, наверное, лучше знает». Я покосился на трущегося недалеко от меня учителя, который, судя по всему, прислушивался к нашему разговору. «Понял», — ответил генерал. «Будь там» и после этих слов отключился. «Ну что?» — поинтересовался у меня, тоже наблюдавший за моим разговором Алан. «Начальство ругается», — громко произнес я, чтобы услышал Лейт. Сказала здесь ждать. Учитель сразу успокоился и отвернулся. А следом вдруг раздался удивленный крик Алана, и я почувствовал, как меня подхватывают подмышки и поднимают вверх. Я с изумлением повернул голову и увидел Люциуса Сорендара собственной персоной. «Зачем?» — вырвалось у меня. «За тем, что кто-то решил повоевать, когда этого делать не надо». Проворчал тот, поднимаясь выше и направляясь в сторону уже знакомого мне холма, который оказался не так далеко. Я лишь успел махнуть рукой на прощание Аллану. Ну, раз уж меня подняли в воздух, я, не обращая внимания на ворчание мага, окинул взглядом поле боя. И надо сказать, что картина, развернувшаяся передо мной, была не слишком радостной. Войско бралеонцев, как минимум, было в два раза больше аспийского. К тому же вытянутый строй аспийских солдат был в несколько раз жиже, чем застывшие напротив него стройные вражеские полки. А в следующий миг я увидел планирующего над войском ректора. «Куда это он вырвался у меня?» «Дуэль намечается», — ответил, наконец, прекратив ворчать сарендар. Гном вызвал Грейда. Тот не отказался. Хотя это мне не нравится. Тут война, а для нее дуэльный кодекс — пустые слова. Тем временем мы прилетели. Спустя несколько минут я уже стоял на холме рядом с генералом Кромтом, который укоризненно смотрел на меня. Но надо отдать ему должное, упреков не было. «Полечу я поближе к Грейду». Надо помочь, если что, а то ректор у нас слишком правильный и от наемника ждать честного поединка смешно. Я сам хотел тебе это предложить», — кивнул генерал, и с этими напутственными словами Люциус улетел. А следом за этим тишина, повисшая над полем боя, внезапно сменилась гулом, в который вплетались крики и шум с обеих сторон. «Ну что, навоевался?» — проворчал генерал. «Теперь отсюда лучше смотри». «А что?» Тут мой вопрос сам собой оборвался, так как я увидел ректора, опускающегося на широкую полосу, образовавшуюся между двумя армиями. «Смотри», — только и заметил Кромт. И я последовал его совету. После того, как ректор опустился на землю, напротив него из вражеского войска появился тот самый гном, которого я видел мельком у Академии. Дуэль началась внезапно и, судя по всему, без каких-либо лишних разговоров. Гном, недолго думая, сформировал десяток мощных каменных копий и сразу отправил их в полет. Ректор остановил их каким-то странным черным мерцающим щитом, и в ответ в гнома врезалось несколько черных молний, которые тот с трудом, но отбил земляным щитом. А следующая атака чуть не оказалась для ректора роковой. Несколько земляных копий огромных размеров выросли из земли и лишь чудом не проткнули ректора, который успел взлететь вверх и вновь черные молнии растеклись по земляному щиту. А дальнейшая атака оказалась незнакомое мне заклинание, ставшее для ректора сюрпризом. По обе стороны от Грейдира появились два земляных голема и одновременно нанесли удар своими квадратными кулаками. Ректор попытался поставить дополнительный щит, но это удалось ему лишь частично. Следующий удар просто смел его защиту, и ректор отлетел в сторону. Уже лежа он умудрился четырьмя черными молниями развалить големов, но следующая атака копьями оказалась для него роковой. Сразу три копья вонзились в ректора, проткнув его насквозь. Я вздрогнул и посмотрел на генерала. Вид у него был обескураживающий. Следом по полю прокатился торжествующий рев врагов, и барлеонцы ринулись в атаку. На них обрушился огненный вал, созданный Сорендаром, который сразу вмешался в бой. Щиты просто исчезали под этой концентрированной магией, и первые ряды врагов как языком слезало, превратив в пепел. Кстати, зацепило гнома, который явно не ожидал подобной атаки. Он просто не успел усилить щит, и в результате получил страшные ожоги. Селин взвыл от боли, и на Люциуса обрушилось сразу несколько десятков копий, правда, в том месте, в которое они попали, его уже не было а вот несколько огненных шаров, неожиданно ударивших в гнома, испарили его щит и превратили Селина в огненный факел. И почти одновременно, словно повинуясь какой-то неслышной команде, барлеонцы перешли в атаку, и аспицы ее не выдержали. Некогда ровные их ряды смешались и хлынули назад в паническом бегстве. «Что вы творите?» — раздался зычный голос Рендара и на наступающие порядки врага обрушился вал огня. Но эффект у него был очень слабым. Небольшая часть из первых рядов превратились в факелы, но остальные продолжили свой бег. Мало того, из-за спин атакующих вылетели огненные шары молнии, атакуя Сорендара, который продолжал висеть в воздухе. Ему пришлось отвлечься на атаку, поставив дополнительный щит. Тем временем аспийцы отступали. И к этому паническому отступлению присоединились практически все солдаты левого крыла Аспийского войска, чем сразу воспользовался враг. Положение, как я понял, стало практически катастрофическим. Оставалось всего ничего до того момента, когда левый фланг будет смят и центр окажется в очень тяжелой ситуации. Лично я не видел способов, чтобы одержать верх при таком численном перевесе. Похоже... «Эта война проиграна», — обреченным голосом заметил генерал. Я хотел что-то возразить, но не успел. Началось самое интересное. Первым делом Люциус Сорендар явно не успокоился. Смерть его друга сильно подействовала на красноволосого старика, и я чуть ли не с холма чувствовал бушующую в нем ярость. Сразу несколько огненных валов ударили во врага. На этот раз щиты практически сразу растаяли, и по всему фронту появилось множество живых факелов, в панике мечущихся из стороны в сторону. Но и это не остановило натиск противника. Игнорируя своих же умирающих товарищей, словно повинуясь чьей-то железной воле, борлионцы продолжили атаку. А к висевшему над землей Люциусу устремились длинные извилистые побеги, казалось надежно обвившие его ноги и сдернув его на землю. Я сумел разглядеть остроухую красотку, около которой оставалось свободное пространство, несмотря на вроде тесный строй вражеского войска. Высокая девушка, судя по всему, красивая, впрочем, как и все эльфийки. Однако Сорендар быстро избавился от растительных пут, удерживающих его, которые вспыхнули ярким огнем и просто растаяли. А потом за его спиной появился небольшой отряд таких же красноволосых людей. Среди них я увидел Алию. И огненные плетения сразу посыпались на врага, отрезая Эльфийку и Люциуса от основного войска, оставляя им дуэль друг с другом. Но, как ни странно, дуэль закончилась очень быстро. Я даже сначала не поверил. Люциус просто начал бомбардировать свою противницу однотипными, но мощными огненными заклинаниями, чем привел ее в смятение. Все-таки огонь против растительной магии был очень эффективным оружием. Так что поставленные эльфийской магией зеленые щиты какое-то время держались, а потом сгорели. А следом за этим огонь и хватил и эльфийку. «Вот так!» — торжествующе рявкнул Кромп, но сразу осекся. Над по земле и визжащей от боли обреченной эльфийкой появилось двое магов, одновременно атаковавших Сориндара. Похоже, это были обычные воздушные кулаки, но невероятно мощные. В результате Люциус просто отправился в долгий полет и рухнул где-то в конце войска. Его соклановцы увидели, что произошло, нанесли по двум врагам целую серию заклинаний, среди которых преобладали всевозможные огненные плетения. Однако те самые двое магов, играющие, отбили их и сразу нанесли ответный удар, который красноволосые отбили, но с огромным трудом а после этого их захлестнула волна наступающих солдат. Я был дернулся, поняв, что там Алия, но почти сразу увидел девушку, которая умудрилась короткими, но мощными воздушными заклинаниями расчистить себе место вместе с несколькими соклановцами и занять практически круговую оборону. «Она продержится», — услышал я ободряющий голос генерала, который понял причину моего волнения. «Сейчас ты ничем не поможешь». Он был прав, так как небольшой отряд алии исчез в отступающих рядах Аспийской армии. «Они отступают», — удивленно повернулся к нему я. «У вас есть резервы? Самое время их вести? в «В том том-то и дело, что нет», — сокрушенно развел руками Кромт. «Кавалерия не пройдет, а что до пехоты?» «Мы не рассчитывали, что врагов будет так много» поэтому единственным выходом, которое я вижу, будет отступление за городские стены. Но это также означает, что мы полностью перестаем контролировать Аспию. Остается надежда на дальние регионы, но если они прибудут по отдельности, а они так и прибудут, барлеонцам не составит никакого труда перебить их по очереди. «Начать отвод войск за городские стены!» приказал он в амулет, И ответ я прекрасно услышал. «Генерал, это командующий правым флагом генерал Керм. Мы потеряли контроль над войсками. Пытаемся восстановить порядок, но сейчас битва превращается в хаотическое избиение. Простите, не могу говорить». «Генерал, это командующий левым флангом генерал Рост. Левый фланг потерян. Возможности организовать сопротивление нет. Связь с генералом Лиром, командующим центром, потеряна. «Генерал, это Авир, заместитель главы Меридиан!» Голос уговорившего был полон такой печали, что я невольно вздрогнул. «Глава Ордена!» «Погиб!» «Как?» Вырвалось у меня, но генерал задал этот вопрос раньше. «Попал под мощный магический удар!» «Честно говоря, я сам не понял, почему его щит не выдержал!» «Он должен был выдержать!» В голосе Авира проскользнули какие-то раздраженные нотки, но это длилось недолго. «Беру временное командование Орденом, согласно уставу на себя», твердо заявил он. Принял, ответил Кромт и каким-то обиженно растерянным взглядом посмотрел на меня, словно ожидая какой-нибудь реакции, на что я просто пожал плечами. Гибель главы Ордена меня не сильно задела, так как я помнил, насколько циничным был этот человек, как тогда в деле с личем. Но вот потеря такого бойца ничего хорошего не предвещала у нас становилось все меньше и меньше высокоуровневых магов. Пока генерал занимался командованием, я сам попытался связаться сначала с Аланом, который, как оказалось, уже находился в тылу, затем с Алией, с которой тоже удалось установить связь. Девушка заверила меня в том, что она не пострадала, и они собираются отступать в город. «Нам надо уходить, Рагнар», — сообщил мне генерал, прервав мой разговор с Алией. «В город». «И это приказ», — поспешил добавить он, видимо, заметив отразившееся на моем лице недовольство. «Будь готов». С этими словами он вновь активировал амулет и принялся раздавать в него приказы. Я же вновь вернулся к наблюдению за полем боя. На нем ситуация становилась все хуже и хуже. Единственными, кто пытался организованно отступать, была часть правого фланга и, как ни странно, центр но под бесконечными атаками врага было видно, что осталось совсем немного времени, после чего вместо правильно отступающих солдат мы получим поток неуправляемых, в панике сметающих все на своем пути людей. И теперь всем, по-моему, стало ясно, что битву мы проиграли. Я было повернулся к генералу, продолжающему с кем-то общаться по переговорному амулету на повышенных тонах, но тут меня отвлек неожиданно появившийся рядом с нами жрец Мельтоса. Сиегел собственной персоной. «Как я понимаю, мы проигрываем», — предположил жрец. «Это еще мягко сказано», — отвлекся от передачи приказа в генерал Кромт. «Мы в полной заднице». «Тогда, видимо, мне придется вмешаться», — вздохнул жрец. «Да что мастер может сделать в подобной ситуации?» — хмыкнул Кромт. Однако в следующее мгновение его лицо исказилось, а глаза округлились. «Неужели ты решил сделать это?» Сиегил не стал отвечать на вопрос генерала. Вместо этого он повернул голову ко мне и заявил. «Смотри, мальчишка, сейчас я покажу, что даже самый слабый жрец Мельта с мощью, дарованный первобытными, может стать силой, способной дать отпор целой армии». Сказав это, Сиегил сделал шаг вперед, и вдруг его тело начало светиться золотым светом а жрец начал медленно подниматься вверх, взлетая над полем боя. Он поднимался все выше, и яркость свечения его тела продолжала увеличиваться. Жрец поднял вверх руки, и я почувствовал, как в воздухе нарастает чья-то чужая и невероятно сильная аура. И ее автором, судя по всему, был именно Сиегел. Сразу вспомнился недавний сон о силе жрецов. На месте Сиегила сейчас находился даже не магистр, а, по-моему, кто-то, имевший еще более высокую ступень. Неужели он решился? «Давай, жрец, покажи, на что способен!» прорычал рядом со мной Кромт. И Сиегел показал. Руки жреца издали желтое сияние, и на противников прокатилось на этот раз море уже не обычного огня, а какого-то золотого цвета. И когда волна этого огня захлестнула врагов, я удовлетворенно смотрел на разворачивающуюся передо мной картину.